Глава 20. Ева. Я не понимаю, как такое может быть, повторила я должно быть в третий или четвёртый раз. Сидела на заднем сиденье внедорожника рядом со Стеллой, вчитывалась в чёткие строки совершенно непонятных мне исследований и не понимала: как? Как она может быть моей сестрой? Что это за нелепая шутка? Что такое ДНК? спросила я нервно, посмотрев на неё. Дышать мне было трудно, в голосе звучали истеричные нотки. Что это значит? Перевела взгляд на ведущего автомобиль Алекса, но тот молчал. "Это генетическая экспертиза", пояснила Стелла. Отложив бумаги на сиденье, я закрыла лицо руками и застонала. Сжала пегасы и помотала головой. "Я не верю", прошептала тихо и вдруг почувствовала прикосновение к бедру. Открыла глаза и наткнулась на взгляд Стеллы. До сих пор держащаяся достаточно спокойно, уверенно, она показалась мне такой же растерянной, какой была я сама. Ева выдохнула она и крепко обняла меня. Я не знаю, как это может быть. Отпустила так же быстро. Взгляд её опять стал твёрдым, но чуть хрипловатые нотки звучащие в голосе выдавали волнение. Не знаю, повторила, сжимая мою ладонь. Но обещаю тебе, мы всё выясним. Каким бы странным ни было всё происходящее, вряд ли сейчас от моих истерик кому-то из нас могло стать лучше. Умом я понимала это, хотя разум всё равно отказывался принимать обрушившееся на меня откровение: кто я, откуда? Немного взяв себя в руки, я кивнула. Перехватила в зеркале заднего вида взгляд Алекса и внезапно вспомнила нашу первую встречу, в тот день, когда застала их разговаривающими с Русланом в гостиной. Когда он смотрел на меня точно так же, внимательно, как будто пытался различить каждую черту, каждую деталь в отдельности, а затем сложить картинку целиком и оценить уже её. "Почему вы так смотрите на меня?" не удержалась я. "Вы и тогда смотрели так же, помните, когда дали мне книгу?" "Помню", отозвался он. "Свет фар выхватывал стоящие по обеим сторонам просёлочной дороги деревья, влажную траву, и уже начавший сбрасывать листья кустарники. Почему тогда вы смотрели так? Как не пыталась я перебороть дрожь, она всё равно прямо звучала в голосе. Ладонь Стеллы легла поверх моей, как будто она хотела этим успокоить меня, поддержать. Вдруг захотелось закричать: "Эта странная девушка, моя сестра странная, непонятная, совершенно не похожая на меня или вы похожи?" Вдруг сказал Алекс, как будто резанул по этому или осколком стекла. Неправда, возразила я. Посмотрела на Стеллу, поматала головой и отодвинулась от неё. Неправда. Убрала руку, но она снова поймала мои пальцы. Но чем дольше стояла, смотрела на меня, молча, просто глядя в глаза, тем яснее мне становилось: правда. Каждый день в собственном отражении я видела те же черты. неуловимы и другие, и в то же время схожие, словно все эти годы я видела её сквозь стену хлещущегося сейчас на улице дождя, словно она всегда жила внутри меня. Но как? повторила я едва слышно, зная, что ответа не получу. Вы свободила руку и, поддавшись порыву, коснулась лица сестры. Не знаю, отозвалась она. Я провела по её скуле И трона в короткие волосы отдёрнула руку, сжав в кулак. Как вы узнали, что я тут? Наверное, это было первым разумным, о чём я спросила. Действительно, как? Где находится домик, в который отвез меня Борис, я представления не имела. Всё, что было видно мне из окна, виднеющееся по ту сторону дождей, деревья и клочок мрачного неба, очень скоро проглоченный ночью. Ничего не сказав, Стелла достала из кармана куртки маленькую открытку, светло-серую с багряными как будто хорошёными кровью краями. По коже пробежал холодок, в памяти вспыхнул момент, когда Борис, взяв пистолет, что-то нажал на нём. Предохранитель. Я подняла взгляд на Стеллу. В глазах той отразилось беспокойство, и я пожалела о сказанном. Что, предохранитель? спросила сестра, но отвечать я не стала, вздохнула и качнула головой, молча попросив её не обращать внимания. он поставил пистолет на предохранитель. Вот что он сделал тогда. Внутри открытки было всего несколько слов: адрес и координаты, больше ничего. Я сразу поняла, что ты тут, тихо выговорила Стелла и пояснила. Пегас коснулась своей подвески. Я тронула свою, отдала ей открытку и, не зная, о чём ещё спросить, замолчала. Машина уже неслась вперёд по ровной, хорошо асфальтированной дороге. На встречу нам попадались другие. Насчитанные мгновение свет фар встречался, сталкивался, а после разлетался в разные стороны. Что теперь будет? Сейчас мы поедем в аэропорт, ответила Стелла, но думала она о другом, о чём именно я не знала, просто чувствовала. Домой? А я? И ты. Она тронула мой подбородок. Взгляд её мгновенно вспыхнул гневом. Что это за ублюдок? Зло спросила она: "Ева, мне сразу стало ясно, что говорит она про Бориса, но отвечать я не хотела. Сама не знала, почему знала одно, не сейчас. Снова поймала на себе взгляд Алекса. Ты знала, что у тебя есть сестра?" Вместо того, чтобы говорить о себе, спросила я. "Нет". Стала убрала руку, допытываться она не стала, и я почувствовала облегчение. Потом. Не сейчас. Сукин сын. Она сжала руку в кулак. Гори он в аду. Он не только мою жизнь разрушил, но и твою. Сперва я подумала, что говорит она о Борисе. Но мелькнувшее в её глазах бессилие было каким-то непохожим ни на что, что я видела раньше. Если бы я могла достать его из того света, процедила она теперь уже, обращаясь к мужу. Нет, дело было не в Борисе, а тогда в ком. Я хотела было спросить, но поняла, это тоже не сейчас. потому что сейчас сознание моё было не готово ни к чему, помимо и так свалившегося на меня. Теперь у тебя есть семья, Ева. Стелла так одержала меня за руку, как будто это было важно не только для меня, но и для неё самой. Дом, он понравится тебе. Голос её тоже дрогнул. Сейчас мы доедем до аэропорта, а там мне нужно заехать к Руслану, перебила я её. На лице Стеллы отразился гнев, смешанный с раздражением. Хватка на моей руке стала сильнее. Непонятная мне, далёкая, она всматривалась в моё лицо, как будто видела куда больше, знала куда больше, чем я хотела открыть ей. "Зачем?" коротко спросила она и повторила ещё жёстче. "Зачем тебе к Руслану, Ева? Только не говори мне, что хочешь остаться с ним. Я видела, как он относится к тебе." "Мне нужно кое-что забрать. У тебя будет всё, что тебе нужно." Голос её звучал так же жёстко. "Мы всё купим. Мне нужно заехать к Руслану. Не отводя взгляда, так же твёрдо, как и она выговорила я, на пару секунд в машине воцарилась тишина, а после Стелла кивнула. Хорошо. Не всё можно купить, зачем-то сказала я, и обе мы замолчали. Не всё можно купить, мысленно повторила я самой себе. Не всё. Где ты была? Спросил Руслан, когда я в сопровождении несущего зонт охранника взбежала по ступенькам крыльца: "Не знаю, сколько воды накопилось в висящем над головой небе, тучи заволокли всё до горизонта, казалось, что они впитали само море, вобрали его в себя и теперь напуганные стремились вернуть обратно". "Разве это имеет значение?" ответил я, всё ещё стоя под зонтом, хотя необходимости в этом не было. Дождь остался позади, сюда на крыльцо долетали лишь редкие капли. Свободин кинул Русу охраннику и осмотрел меня с головы до ног. На лице его не отразилось ни волнения, ни облегчения, только некое подобие удовлетворения, как будто он даже не сомневался в том, что я вернусь, как и утром в море, когда вытащил меня из воды, когда он будто бы тоже не сомневался, что вернёт меня, что никто не посмеет забрать у него его зверёныша. Где ты была? повторил он тише и размереннее. В гостях, ответила и не спрашивая, прошла в дом. Оказавшись в тепле, невольно поёжилась. После стоящей на улице сырости тепло показалось мне особенно уютным. В лёгкие прокрался лёгкий аромат пряностей, запах дома. А вот только дом этот моим никогда не был. Я ухожу, Руслан, повернулась я к мужчине которого почти привыкла считать мужем почти потому, как мои мужем он не был точно так же, как не был этот дом моим домом. Нет, этот дом был моим всё же в куда большей степени, а вот Руслан, уходишь? Он чуть заметно сощурился, сделал ко мне несколько неспешных, ленивых шагов. И куда ты уходишь, позволь тебя спросить? Каждое слово он сыдил сквозь зубы. Каждое слово звучало угрозой, кратчевой, колючий. Но страшно мне не было. Как ни настаивала Стелла на том, чтобы пойти со мной, я попросила её подождать в машине. Эти минуты наедине с Русланом я должна была провести одна. Так я чувствовала. Чувствовала настолько отчётливо, как не чувствовала ничего и никогда до этого. Туда, где, я уверена, мне будет лучше, чем с тобой. Уголок его губ дёрнулся, чернота в взгляде скользнула по мне, как и днём, с момента которого не прошло и суток, оказалась маленькая жизнь. У меня есть семья, Руслан. Я не поддалась ни его темноте, ни угрозе, что исходила от него, и тебе об этом известно. Твоя семья? Я, процедил он, стиснув мой локоть, рванул меня на себя, не устояв, я впечаталась ему в грудь, упёрлась ладонью и не сдержавшись, выплюнула прямо в лицо: "Нет. Ты мне никто. Я твой муж", прорычал он, второй рукой собрав свитер на моей груди. Снова прищурился и, склонившись, опалил дыханием губы: "Ты никуда не пойдёшь. Ты моя жена. Ты носишь мою фамилию". "Я тебе не жена", толкнула его, что есть силы, и выкрикнула, тяжело дыша: "Не жена. Я твой зверёныш". Уже зло сквозь зубы только зверёныш нашёл свою стаю, Руслан. На этом всё. Всё будет тогда, когда когда ты скажешь. Я качнула головой, шагнула прочь от него и снова качнула. Нет. Может быть, с кем-то другим, но не со мной. Мне показалось, что в глазах его мелькнуло нечто такое же тёмное, но иное, голодное, безумное. Черты лица заострились, на шее выступила вена. И опять я не поняла, как он оказался возле меня. Всего миг. И его пальцы на моём локте, тепло тела совсем рядом, запах его шампуня, чуть ощутимый одеколона. Не знаю, чего он хотел, просто смотрел на меня, удерживая, не давая пошевелиться. Линия его губ презрительно кривилась. Опасность. Я чувствовала её, вот только страха по-прежнему не было, лишь волнение, которое я заталкала вглубь себя, подавила, не дав ему вырваться. Я пришла за своей кошкой. Выговорила я, освободив руку и быстро пошла к лестнице. Пора было уходить, потому что волнение, темнота его взгляда всё это давило на меня. Рядом с ним я начинала терять уверенность, как будто он действительно превращал меня в своего зверёноша, хотя это было совсем не так. "Если ты о той блохастой твари, что притащила в комнату, её там нет", донеслось мне вслед. Я так и замерла, посмотрела на Руслана. "Где кошка?" спросила гневно. "Собаки сожрали?" Он как будто говорил не о маленьком пушистом котёнке, а о чём-то совсем неважном. Точно так же. Боже. Он и обо мне всегда говорил почти так же. "Собаки?" сдавленно выдавила. Холод всё-таки пробрался внутрь меня. "Я приказал вышвырнуть эту тварь из дома". Он подошёл и оперся ладонью о перила, но она не успела удрать, так что Чувствуя, как меня колотит, я быстро поднялась на второй этаж, распахнула двери, позвала кошечку, заглянула в уголок, где она любила спать, в ванную. "Малышка", в отчаянии прошептала я, чувствуя, как глаза жжёт слезами. "Девочка, я же сказал тебе, всё это время Руслан молча наблюдал за мной". Выпрямив спину, я посмотрела ему в глаза. Не знаю, что я чувствовала до этого момента, хоть что-то. Теперь же Всего несколько дней назад я думала, Сдавленно проговорила я: "Думала, что благодарна тебе". "Нет, Руслан. Я действительно была благодарна тебе, и знаешь, в какой-то момент я даже хотела быть с тобой, а теперь? Что же теперь? Стоило мне подойти ближе, он коснулся моего лица. Я не отшатнулась, просто посмотрела ему в глаза и проговорила: "Теперь я понимаю, что ты худшее, что было в моей жизни". С этими словами я отступила. Отвернулась, собираясь снять кольцо и положить его на столик, но не сделала этого. Камушки сверкнули, напомнив мне о пенящихся волнах, о том, как Руслан держал меня за руку, сидя в машине перед домом брата. У меня не было ничего своего, кроме висящего на цепочке Пегаса. Теперь ещё это. Крылатой иконе кольцо напоминание о том, чего не было. Шмыгнув носом, я взяла с прикроватной тумбочки томик стихов на испанском, сжав в пальцах и прошла мимо того, кто так и не стал моим мужем, вниз по лестнице, мимо его дома. Есть вещи, которые нельзя купить за деньги. Есть вещи, которые вообще нельзя купить. Руслан смотрел мне вслед, и я чувствовала это. Смотрел, как я иду по холлу, как открываю дверь, остановившись на крыльце перед завесой дождя, я вдохнула наполненный озоном воздух. И порывисто выдохнув, спрятала томик под накинутый мне на плечи стеллой курткой. Шагнула под воду и быстро пошла к машине, всё так же чувствуя на себе взгляд Руса. Дождь. В этот момент он был моим единственным другом, потому что только в нём я могла спрятать слёзы. Уважаемый слушатель,